Глава девятнадцатая Небольшой городок, обнесённый крепкой каменной стеной, в центре которого возвышался замок с двумя башенками и донжоном, появились как-то неожиданно. А вот мы взбирались на крутой холм, и стоило только оказаться на его ровной макушке, словно ее кто срезал. Перед нами раскинулась чудесная долина». «Зеленая, яркая, сочная, где на узкой полосе земли, расположенной между двумя реками, и был возведен этот маленький старинный город. Это и есть земли Квана Макферсон?» «Да, богатые плодородные земли», — ответили за моей спиной ровным голосом, но руки сжали по воде так, что побелели костяшки. «Отлично!» Обрадованно вздохнула, радуясь, что, наконец, можно помыться в теплой воде, а не обтираться тряпочкой. С ужасом вспоминала весь этот кошмарный и, казалось, бесконечный путь. Каждый день походил друг на друга, как близнецы. Короткая остановка на обед, где подавали неизменную мясную похлебку, на ночь останавливались уже затемно, ели и укладывались спать. А Вастер, хоть в этом после пятого дня и не было необходимости, неизменно разминал мне мышцы, уходил. А утром батюшка встречал меня с довольной улыбкой, ободряюще подмигивая. Казалось, еще пару дней, и от этого самодовольного выражения лица папеньки меня начнет тошнить. И вот, наконец, хоть какое-то разнообразие в этой безнадеге. Да и я все еще надеялась, что в замке мать Катарины и прочие близкие люди увидят, что я не она. Хоть Аластер и показался мне вполне вменяемым человеком, но все же я не хочу, чтобы меня так просто выдали замуж без моего согласия. «Пара часов, и мы доберемся», – прервал мои мысли и мечтания Аластер, ускоряя ворона. «Угу», – промычала, предвкушая встречу с родными Катарины. «Нет, это невозможно!» Мысленно взревела. спустя час моего нахождения в замке Фергуса. Никто, совершенно никто не заметил подмену. Слуги, горничные, все относились ко мне как к Катарине. А мамы девушки, к моему великому сожалению, не было в живых уже лет пять. «Ваша светлость, ванна готова!» Пискнула миниатюрная светловолосая девчушка с курносым носом. «Хорошо, спасибо». Натянуто улыбнулась, отправившись в ванную комнату, где, как и в замке МакГрегоров, холодная вода поступала из водопровода, а вот горячую носили слуги. «Ведунью уже позвали, она дожидается на кухне». «Угу», – отрешенно кивнула, зная, что при любом результате Аластер все равно на мне женится. «Позвольте, я помогу вам». «Да, так будет лучше», – рассеянно кивнула, стаскивая с себя пропавшей потом, вонючей мазью, лошадью и дымом, тунику и жилет. «Чистая одежда есть?» «Да, госпожа, сейчас на кровати разложу». Но его светлость приказал надеть свадебный наряд. «Хм, а он торопится», – зло усмехнулась и хидно добавила, сразу с корабля на бал. э растерялась служанка, переминая с ноги на ногу, потупив взгляд, спросила. «Позвольте, я волосы вам помогу помыть». «Хорошо». устало пробормотала, откинув голову на странную полку, отдаваясь нежным ручкам девушке, имя которой я еще не узнала. Мыслей в голове не было... Я просто смотрела на потолок. Некогда окрашенный белой краской, теперь выглядел серым. Вообще замок, хоть и выглядел богатым, был очень запущенным. Окна давно не мылись, на стенах гроздями висела паутина, пыль по углам и вдоль стен не выметалась. Особенно выделялись грязные разводы на полу в холле, который был выложен из белорозового мрамора. И все же замок нисколько не уступал красоте замку Макгрегоров. Я бы сказала, был даже лучше, какой-то воздушный, что ли, и светлый. Комната Катарины тоже была светлой, просторной, с огромными окнами, что удивительно. Видно, на землях клана Макферсон никогда не было войн, в отличие от замка Ивара, где окна были узкими и поднятыми почти под самый потолок. Здесь все же указывало на беспечность или уверенность в своих силах. В центре комнаты стояла большая кровать с горой мелких разнокалиберных подушек, пушистый в яркий узор ковер, пуфик у изножья кровати, шкаф из массива, такой же комод, кресло, обитое темно-винным плюшем и невероятное количество кружев и рюш. Они были везде, на пледе, на покрывале, подушках, салфетках, шторах и даже на краю мягкого сиденья кресла, и там была пришита кружевная ленточка». Такая девичья комнатка, которая явно не вязалась с характером Катарины. «Госпожа, вода остыла!» – тихим голосом позвала меня служанка, прервав мои воспоминания. «Да, спасибо!» – улыбнулась девушке, которая, казалось, чуть повысья голос, хлопнется в обморок. «Обед в покой подать или в малую гостиную желаете спуститься?» «Лучше сюда!» – ответила, точно не желая видеть и так надоевшее лица за время бесконечного пути. Выбраться из ванны оказалось непросто, тело расслабилось и отказывало двигаться. С трудом запахнув халат, шаркающей походкой прошла в комнату, с тоской посмотрела на мягкую с виду постель, грустно вздохнула. «Сейчас мое единственное желание было выспаться». «Катарина? Сестра?» С шумом ворвались в покое две девицы, лет пятнадцати и тринадцати, одна копия «Я». Второй повезло меньше, она была похожа на Фергюса. И с выражением полным брезгливости, дождавшись, когда мою комнату покинет служанка, по-хозяйски прошли к шкафу, беглым взглядом окинув битком набитое нарядами нутро. Наконец обернулись ко мне. «Хм, привет!» Неловко пошевелила пальцами в приветственном жесте, не придав значения хамскому поведению этих девиц, «Я мысленно подпрыгивала от радости, ведь сестры-то должны заметить подмену!» «Зря ты сбежала! Я тебе говорила, папенька все равно найдет!» Протаратурила самая младшая, плюхаясь на кровать. «А еще ведунью позвали в замок! Она скажет, что ты порченная, и если проклятый от тебя откажется, то отец тебя выпарит!» «Дура ты, кат!» – язвительно бросила вторая, изящно присев в кресло с презрением взглянув на младшую сестру, развалившуюся на кровати. «Отец сказал же, что делать, но потерпела бы немного проклятого. Тебе ли переживать? А там вдовья доля и гуляй сколько хочешь. Нет, сбежала с нищим бароном. Отец тебе нового соспатал. довольно протянула младшенькая, посмотрев на разложенное в изголовье свадебное платье, усмехнулась. Когда станешь вдовой после положенного срока траура, отправишься в клан Сторка». От таких ошеломляющих новостей я невольно растерялась и не произнесла ни звука, но я была даже рада этому. Теперь я хоть примерно понимала планы отца Катарины, но все же не применула спросить. «И кто следующий счастливчик?» «Не успели подслушать». Дуэлла застукала двери. Бесхитростно ответила младшая. «И я так понимаю, что от этого я тоже должна избавиться? Интересно, каким способом?» «Так же, как и от проклятого?» – равнодушно пожала плечами среднее. «Отец сказал, ты притворяешься, будто нектарина, да только и так ясно, что ты наша глупая сестра». «Ну да, не тебя же выдают замуж за проклятого. И, кстати, почему проклятый?» «А то ты не знаешь, ведь поэтому и сбежала» хмыкнула противная сестрица, но хоть младшая не промолчала. «Так три жены у него умерло, говорят, сразу после брачной ночи». «Хм, и чего здесь всем рут-то?» – задумчиво протянула, вспомнив Ивара. Ну у того детки есть, и смерти вроде обычные, а вот после первой брачной ночи это странно». «Ну, мы пошли, а ты готовься». Скалились обе сестрички, одновременно поднялись, будто репетировали и поспешно проплыли к двери, напоследок бросив. «Свадьба через час!» «Отлично!» Буркнула им вдогонку, натянув улыбку так, что щекам больно стало, но стоило двери закрыться, как я обессиленно рухнула на кровать. «Госпожа, вот бульон и все!» Замялась служанка, спешно проходя в покое, будто стояла под дверью, дожидаясь, когда две злючки покинут комнату. Его светлость сказал «Этого хватит». Желоб выругалась жадно, припав к уже остывшему вареву. Страха, что бульон будет отравлен, у меня не было. Я еще пока нужна отцу, и, судя по услышанному, на меня у него далеко идущие планы. Черт его подрал. «Простите, ваша светлость, вам пора», пролепетала девушка, стоило мне поставить пустую чашку на стол. «Сейчас Риса придет, заплетет вам косу». «А ведунья?» Вдруг вспомнила о немаловажной детали. Ушла она. Его светлость поговорила с проклятым. «Ой, простите, госпожа!» «Ничего, продолжай!» Отмахнулась, потребовав. «И что?» Его светлость приказала платить виду и отпустить. «Ясно?» Задумчиво кивнула, сделав вывод, что Аластер, видимо, сказал отцу то же, что и мне несколько дней назад. «А значит, свадьбе быть! И теперь я уже не уверена, что лучше!» «Госпожа!» Напомнила себе служанка, держа в руках белое платье в пол слышав вышивкой по краю ворота. Рассеянно кивнув, скинула с себя халат, взяла с кровати вполне симпатичные трусики и только задрала ногу, чтобы их надеть, как в покое снова ворвались. «Проходной двор какой-то!» — сердито буркнула, уставившись на спешащую ко мне сухонькую старушку. «Детка моя, да уж-то словили?» Крепко для такого чедушного тельца схватила меня за плечи бабулька, покрывая мое лицо поцелуями. С тобой поеду, караулить буду, не дам проклятому тебя погубить. Э, наконец могла выговорить я, чуть отстраняясь, мельком оглядела морщинистое лицо женщины, пробормотала: "Спасибо". Ты не Катарина, не моя девочка. Вдруг заявила старушка, резко отпрянув от меня, пытливым взглядом осмотрев, добавила. И шрам другой у моей Катарины маленький был, а этот страшный и родинка не та. У девоньки моей месяцем расплывался, а у тебя луной. Елена я с облегчением выдохнула, счастливо взирая на хмурую бабульку. А вы кто? Нянька Катарины, девочки моей, сгинула родненькая. Снова запричитала старушка, вдруг зло бросив. «Не бывать тому, чтобы проходимка моей Катариной стала позор на клан Макферсон». «Угу, согласна», — быстро-быстро закивала головой, поддерживая сердитую старушку. «Я говорила, да мне не верили. Уж вы скажите Фергусу, что ошибся он». «Скажу, скажу его светлости, не разглядел», — выкрикнула бабулька, грозно помахав кому-то кулаком, рванула из комнаты.